«А ты еще помнишь ту нашу встречу?» Сегодня, садясь в самолет, я вспомнила ту нашу встречу. Твой голос, звучащий в ночи, «Приедешь, и мы будем вместе!» Как руки дрожали мои, когда я искала глазами Среди миллионов чужих родные небесные грани. «Ты помнишь, гуляли с тобой в ночи по проспекту за ручку?» И сердце шептало с трудом, Что это счастливый мой случай. И как целовались с тобой До полного головокружения, Из ног уходила земля, И мир ждал свое наступление. А утки плескались в реке Так весело, шустро, задорно. Ты помнишь, как тени любви В пожаре горели огромном? И как не могла я уснуть, когда без тебя я осталась. Какая дичайшая грусть, как меч надо мной возвышалась. Тогда было всё впереди. Тогда ты любил меня вечно. Ты помнишь все эти часы и ту нашу первую встречу?